14 октября, 14 часов 40 минут. Клерво, Франция. Грей понял, что они влипли. Меры безопасности в тюрьме оказались строжайшими даже в отношении экскурсионной группы. Паспорта были проверены по компьютеру, сумки тщательно обыскали, а их всех заставили пройти через два металлоискателя, после чего каждого еще тщательно обследовали ручным металлодетектором. Внутри повсюду дежурили охранники, вооруженные автоматическими винтовками, дубинками и пистолетами в кобурах. Периметр патрулировали часовые с огромными сторожевыми собаками. «Хорошо, хоть содержимое желудка не проверяли», – проворчал Ковальски, когда они прошли через последний контрольно-пропускной пункт. «Это будет сделано на обратном пути», – предупредил его Грей. коварский с тревогой посмотрел на него, желая убедиться в том, что он шутит. «Сюда, Сильвупле», — сказала экскурсовод, указывая лиловым зонтиком. «Сильвупле, пожалуйста», — французский. Представительница общества Возрождения была высокой строгой женщиной лет шестидесяти с лишним. На ней были брюки защитного цвета, легкий свитер и бордовый жакет. Она даже не пыталась скрыть свой возраст. Кожа у нее была обветренная, седые волосы зачесаны за уши. Выражение лица гида варьировалось от сурового до очень сурового. Пройдя по коридору, маленькая группа оказалась у двустворчатых дверей, ведущих во внутренний двор. Солнечные лучи освещали ухоженные газоны, постриженные кусты и засыпанные щебнем дорожки. После таких мер безопасности всем показалось, что они попали в другой мир. Пространство в два акра было пересечено полуобвалившимися каменными стенами, заросшим плющом и ровными валами, обозначавшими фундаменты старинных построек. Экскурсовод в сопровождении вооруженного охранника шагнула во двор. Она указала зонтом на стены. Это единственные уцелевшие остатки первоначального монастыря. Впоследствии его квадратная в плане часовня стала частью большой церкви с просторными хорами и многочисленными капеллами. Грей внимательно оглядывался по сторонам. По дороге в автобусе женщина вкратце рассказала историю монастыря и его основателя. Все это уже было им известно, за исключением одной красноречивой подробности. Святой Бернар выстроил монастырь на своих собственных родовых землях. Это позволяло предположить, что ему было хорошо знакома местность, любые потайные пещеры и гроты, если таковые имелись. А что, если Бернар сознательно выбрал именно это место? Грей отметил, что и Рэйчел внимательно осматривается вокруг, несомненно думая о том же самом. Взгляд, стоявший чуть поодаль Сейхан, был обращен выше, на стены тюрьмы и сторожевые вышки. Развалины аббатства были полностью окружены со всех сторон, лицо Сейхан оставалось угрюмым. Поймав на себе взгляд Грея, она какое-то мгновение смотрела ему в глаза, словно собирая что-то сказать. Несмотря на внешнюю невозмутимость, крошечные мышцы ее лица, неподвластные сознательному контролю, непрерывно дергались, отражая целый спектр эмоций, сливающихся в странное смятение. Экскурсовод снова заговорил, и Сейхан наконец отвернулась. «Идемте, идёмте. Сейчас мы перейдем к наиболее сохранившемуся дому послушников. Нам представится возможность близко познакомиться с монашеской жизнью». Она направилась в дальнюю часть двора, где в углу возвышалось трехэтажное здание. Его фасад был прорезан узкими сводчатыми окнами и дверями. «На первом этаже находился монастырский калифакториум. общая зала, объяснила экскурсовод. «Он сохранился в первозданном виде. Требриллиант». «Требриллиант». Просто великолепно. Французский. Под полом проходят дымоходы от спрятанных в подвалах печей. Их тепло помогало монахам согреться после молитв и ночных бдений. Здесь они также смазывали жиром свои сандалии перед началом трудового дня. Пока она подробно распространялась о буднях монастыря в средние века, Грей изучал каменные плиты под ногами. Значит, монахи были искусными строителями и умели возводить подземные ходы. Он также вспомнил утверждение профессора Бойла о том, что древние монастыри и аббатства изобиловали тайными запутанными лабиринтами. Сохранились ли они до наших дней? Экскурсовод провела их по руинам, не забыв даже развалины сарая, в котором когда-то размещалась кожевенная мастерская. Наконец, закончив обход, они вернулись к разрушенным стенам древней церкви. Экскурсия завершалась в главной галерее, в жемчужине аббатства. Пройдя под большой аркой, маленькая группа очутилась внутри крытой галереи. Сооружение состояло из квадратной площадки, перекрытой сверху и обнесенной колоннами, которая выходила на залитый солнцем внутренний сад. Крыша удерживалась массивными готическими сводами. Грей провел пальцем по ближайшей стене. Сооружение простояло тысячу лет, выдержав испытания временем и непогодой. Но что еще могло сохраниться с тех пор? Экскурсовод провела группу в центральный сад с узкими тропинками, окаймленными невысоким кустарником и угловатыми клумбами. Монастырь был возведен к югу от церкви, чтобы максимально полно использовать солнечный свет. Она подняла лицо к небу, как бы наглядно демонстрируя это преимущество. Пройдя следом за ней, Грей остановился перед затейливым компасом, украшающим центральную часть сада. Медленно обойдя вокруг, он всмотрелся в квадратные монолиты колонн. Почему из всех строений аббатства лучше всего сохранилась именно галерея? Грей чувствовал, что если где-то искрыт путь, ведущий к могиле святого Малахии, то начинаться он должен именно здесь. В нескольких шагах от него Рэйчел фотографировала развалины. Вернувшись в гостиницу, они тщательно изучат снимки, пытаясь разглядеть решение. И все же Грей, стоя здесь, думал о том, что никакие фотографии не смогут передать ощущение древности, исходящее от развалин. Он попробовал проникнуться им. Было в старинном сооружении что-то такое, что не давало ему покоя. Грей постарался отмести все лишнее. Не обращая внимания на своих спутников, бродящих среди колонн, он перестал слушать экскурсовода. Вместо этого Грей прислушался к голосу самих развалин. Он погрузился в прошлое. Услышал пение монахов, звон колоколов, созывающих на молитву, беззвучные слова, вознесенные к небу. Здесь было священное место, окруженное древними каменными колоннами. И вдруг Грей понял. Широко раскрыв глаза, он снова огляделся вокруг. «Мы же находимся внутри священного каменного кольца». Стоявшая в шаге от него Рейчел опустила фотоаппарат. «Что?» Грей обвел рукой крытую галерею. «Эти колонны на самом деле нисколько не отличаются от каменных столбов в торфяном болоте». Его восторг нарастал, он говорил, задыхаясь от волнения. «Мы стоим внутри христианской версии каменного кольца». Подбежав к высоким колоннам, Грей начал переходить от одной к другой. Высеченные из огромных глыб желтовато-серого известняка, они весили по несколько тонн каждая и действительно ничем не отличались от стоящих глыб из голубоватого глинистого песчанника в Англии. На четвертой колонне Грей, наконец, нашел то, что искал. Изображение было слабое, не более чем тень, упавшая на поверхность известняка. Грей провел по нему пальцами, нащупывая круг и крест. «Это же символ!» – воскликнул он. Заметив его возбуждение, экскурсовод приблизилась к нему. «Манефик! Вы обнаружили один из священных крестов!» манифик Замечательно! Французский!» Грей обернулся к ней, желая услышать объяснение. В средние века было принято освещать церковь и ее владения подобными символами. В отличие от распятия, олицетворяющего страдания Христа, такой крест, заключенный в круг, изображает апостолов. И такими символами украшались все священные места. Их число всегда было равно двенадцати. Закончил за нее Грей. Он мысленно представил каменные столбы, стоящие в торфяном болоте. Там крестов также было двенадцать. Совершенно верно. «Они изображают благословление святых апостолов». «И, может быть, нечто значительно более древнее», мысленно добавил Грей. Он шагнул под аркой на перекрытую площадку. Остальные присоединились к нему. На внутренней стороне колонн никаких изображений не было. Когда Грей, закончив круг, вернулся туда, откуда начал, его возбуждение угасло. Быть может, он ошибся. И прочитал в символах то, чего в них не было». Экскурсовод обратила внимание на его целенаправленные поиски. «Значит, вы слышали нашу легенду», — с легким осуждением промолвила она. «Наверное, то, что галерея до сих пор сохранилась, наполовину объясняется этой тайной». Профессор Бойл вытер носовым платком вспотевший лоб. «Милая дама, о какой тайне вы говорите?» Женщина впервые улыбнулась, польщенная словами старого профессора. Кроме того, Бойл постоянно находился рядом с ней, Задавал ей множество вопросов, что, вероятно, также не могло не сказаться на ее расположении к нему. «Эта легенда известна только в наших местах, она передается из поколения в поколение, но я должна признать, что она возникла не на пустом месте». Профессор ответил улыбкой на ее улыбку, приглашая продолжать. Экскурсовод указала на двор. «Как я уже говорила, в прошлом было принято освещать церковь такими крестами, однако здесь их всего одиннадцать». Удивленный, Грей вернулся в сад, мысленно ругая себя за недостаточную внимательность. Ему и в голову не пришло пересчитать кресты. Он предположил, что их было двенадцать, столько же, сколько и колонн. Легенда гласит, что отсутствующий двенадцатый и последний освященный крест аббатства Клерво скрывает великие сокровища. Его искали на протяжении столетий, перекопали здесь все вокруг, даже рылись в окрестных сараях. Но это лишь глупые легенды. Лежонт. Легенды. Французский. Апсюхдете. Нелепость. Французский. Скорее всего, двенадцатый крест был вырезан внутри аббатства, освещая благословлением и саму церковь. «И, возможно, это связующее звено сохранилось до сих пор», — подумал Грей. Экскурсовод взглянула на часы. «Сожалею, но здесь наша экскурсия подошла к концу. Если хотите, можете прийти завтра, и я покажу вам больше». Последние слова были обращены в первую очередь к профессору Бойлу. «О, я обязательно вернусь», – заверил он. Грей оглянулся на Сейхан, проверяя, по-прежнему ли она считает свой план осуществимым. Молодая женщина стояла рядом с ним. По мере того, как приближалось окончание экскурсии, ее беспокойство заметно возрастало. Но прежде чем Грей смог спросить, в чем дело, громко завыла сирена, настойчивая и пронзительная. Все огляделись по сторонам. «Что происходит?» Вооруженный охранник шагнул к ним. Рэйчел всмотрелась в его лицо, стараясь определить, не случилось ли что-либо чрезвычайное. «Нам нужно где-нибудь укрыться», шепнул Ассейхан на ухо Грею. В ее голосе прозвучала настойчивость, но также и облегчение, как будто, наконец, произошло то, чего она долго ждала. «В чем дело?» Прежде чем она успела ответить, раздался новый звук. Перекрывая вой сирен, над тюрьмой раскатился тяжелый рокот. Подняв глаза, Грей увидел в небе два вертолета, вынырнувших из-за заросшей лесом гряды. Пролетев какое-то расстояние прямо, они наклонили носы вниз, устремляясь прямо на аббатство. По сиренам Грей понял, что этим вертолетам здесь не место. Тюрьма строгого режима подверглась нападению. 15 часов 22 минуты. Криста сидела рядом с пилотом, направившим вертолет вниз на тюрьму. Даже в звуконепроницаемых наушниках сквозь рев несущего винта был слышен пронзительный вой сирен. Охрана заметила приближение вертолетов, направила запрос и, не получив ответа, подняла тревогу. Впереди первый вертолет пронесся над территорией тюрьмы. Из его брюха вывалились бочки, упав вниз, они взорвались огненными шарами. Ударная волна разошлась раскатами грома. Кристи хотелось устроить на земле полный хаос. Она ознакомилась с распорядком тюрьмы Клерво. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, охране предписывалось полностью изолировать разваленное аббатство как для защиты национального достояния, так и с целью обеспечения безопасности находящихся там туристов. И это как раз происходило сейчас. Пилот головного вертолета доложил по радио. «Внизу обнаружены цели». «Передаю координаты». Криста взглянула на сидящего рядом лётчика. Тот кивнул. Получив координату, он заложил резкий вираж вправо. На борту вертолёта находились десять человек. У обоих люков были наготове тросы. Как только машина зависнет над развалинами, боевики по тросам соскользнут вниз и захватят цели. Сама Криста должна была присоединиться к первому отряду. Она собиралась лично, разобраться с этой проблемой. Второй вертолёт, сбросив зажигательные бомбы на тюрьму, должен был высадить следующую волну боевиков. После чего винтокрылым машинам предстояло дежурить в воздухе, чтобы быть готовыми по приказу Кристы эвакуировать своих. Подавшись вперёд, Криста смотрела вниз. Координаты указывали на большой квадрат каменных развалин окружающих сад. Места хватало, чтобы при необходимости мог приземлиться вертолёт. Пилот вышел на связь. «Жду вашей команды» сказал он, подняв кулак, Криста указала большим пальцем вниз. Пришла пора положить всему этому конец. Пятнадцать часов двадцать четыре минуты. Грей укрылся вместе с остальными подсводами галереи. В ушах звенела отрёвина сирен, голова гудела от взрывов, повсюду к небу поднимались столбы дыма и огня. Грей понял тактику противника, который забросал тюрьму зажигательными бомбами. Тото -то хочет запереть нас в ловушке. И он догадался, кто именно. Хозяева Сейхан решили взять их за горло. Неужели она уже доложила о том, как близко группа Грея подошла к разгадке тайны? И теперь Эншпиль будет разыгран именно так. И все-таки сама Сейхан тоже была в бешенстве. Очевидно, ее не поставили в известность относительно изменения планов. «Что будем делать?» – спросила Рэйчел. Грей ничего не мог ответить, он понимал, что в одном этом вопросе на самом деле кроется множество других, как выбираться отсюда, что насчет обещанного противоядия, без ключа судного дня им будет нечем торговаться, они должны были найти ключ. Перед самым нападением у Грея в голове начало что-то выкристаллизовываться, туманная мысль, смутная догадка, но сирены и бомбы все рассеяли что-то связанное с недостающим двенадцатым освещенным крестом. Из облака дыма показался вертолет, скользнув своей тенью по саду. Сжимая несущим винтом воздух в замкнутом пространстве, приминая цветы и сотрясая кустарник, вертолет завис на одном месте. Грею и его товарищам было некуда бежать. Оглядывая сад, Грей вдруг понял ответ. Не было никаких вычислений, никакого последовательного приближения к разгадке. Готовый результат сразу же сформировался у него в голове. Ход времени замедлился. Грей вспомнил, как не давал ему покоя план аббатства в старой книге из библиотеки Труа. Теперь он понял, что же приковало его внимание. На той самой странице был нарисован языческий крест, и в библиотеке Грей его не заметил, не распознал в контексте. Но сейчас он мысленно снова представил план. Языческий крест представлял землю, рассеченную на четыре главные стороны света – восток, запад, север и юг, как это делал компас на плане. Грей перевел взгляд в сад на украшение, занимающее центральную часть двора. Компас представлял собой замысловатую бронзовую конструкцию, установленную на каменном пьедестале высотой по пояс. Он был украшен тщательно проработанными завитушками, и на него были нанесены четыре основных деления, а также множество промежуточных. Двенадцатый освещенный крест, хотя и упрятанный в новый облик, все это время находился у всех на виду. Если у Грея оставались какие-то сомнения, он вспомнил еще одну деталь. Компас был установлен в центре двора, в окружении колонн, помеченных священными символами. Для древних, кто устанавливал эти каменные столбы, это место было особенно священным. Грей понял, что ему нужно делать. Метнувшись к охраннику, он указал на зависший над землей вертолет, в котором уже открылись люки. «Стреляй!» Но охранник был перепуган до смерти. Молодой парень, скорее всего, новичок, он был приставлен к группе туристов. Попав в чрезвычайную ситуацию, охранник растерялся. «Ну, если ты не будешь!» Ковальский выхватил винтовку из рук опешившего охранника. «Дай покажу, как это делается!» Вскочив, он прицелился и открыл огонь по вертолету. Боевики поспешно отскочили от открытых люков. Один спущенный трос изогнулся змеей, вертолет резко дернулся в сторону, застигнутый врасплох внезапной стрельбой. Грей понял, что у него есть считанные мгновения, чтобы проверить свое предположение. «Ковальский, сдерживай вертолет! Все остальные за мной!» Выбежав в сад, Грей направился к компасу. «Вставайте с другой стороны!» – приказал он, хватаясь за большую бронзовую букву «Н». Бойл, Рейчел и Сейхан собрались у противоположной отметки. «Нам нужно повернуть лимп, как в гробнице на острове! Вращаем по спирали!» Став поустойчивее, Грей прижался плечом к колесу и налег изо всех сил. Остальные последовали его примеру. Ничего не произошло. Колесо не сдвинулось с места. Неужели Грей ошибся? Или нужно было поворачивать в другую сторону? Внезапно колесо тронулось. Весь компас вздрогнул, поворачиваясь на бронзовом основании. С того места, где занимал позицию Ковальски, снова загремели выстрелы. Сверху затрещали ответные очереди, нацеленные на стрелявшего. Пули вгрызались в колонну, за которой укрывался Ковальски. Великан был вынужден пригнуться и прекратить огонь. Развернувшись, вертолет отлетел чуть дальше. Рев двигателей оглушил находившихся на земле. «Не останавливайтесь!» — крикнул Грей. Механизм был древним. Компас поворачивался, словно бур в песке. Упрямо со скрежетом тяжело. Вертолет завис над площадкой. Из люков спустили тросы. Пятнадцать часов двадцать семь минут. «Не стрелять!» Завопила Криста, увидев, что один из ее боевиков прицелился в четверых людей, окруживших большое бронзовое кольцо. «Они нужны мне живыми!» «По крайней мере на какое-то время». Боевики жаждали крови. Один из них, получив шальную пулю в лицо, лежал мертвым на полу кабины. Определенно стрелявший умел обращаться с винтовкой. В этом Криста вынуждена была отдать ему должное. Она указала на дальнюю часть крытой галереи, где занял позицию стрелок и похлопала по плечу боевика с гранатометом. «Убери вон того!» Укрыться проклятому снайперу было негде, особенно от вакуумной гранаты. Ковальский рванул, что было сил. Когда выстрелы внезапно затихли, он понял, что сейчас ему на голову свалится нечто похуже. Хорошо, хоть старая дама и охранник с началом перестрелки покинули галерею, не желая принимать участие в стычке. Ох уж эти французы. Единственным предупреждением, которое услышал Ковальский, был резкий свист, пробившийся сквозь все остальные звуки. Он оглянулся назад и поэтому не увидел дыру. Мгновение назад у него под ногами были каменные плиты, и вот уже не осталось ничего, кроме воздуха. Великан с размаха полетел головой вниз по узкой лестнице. Он рухнул на землю у основания погруженного в темноту тоннеля. Оглушенный, с разбитым в кровь носом и дымящейся спиной, Ковальский осознал две вещи. Во-первых, минуту назад лестницы здесь не было, и, во-вторых, великан догадался, куда он попал, что его совсем не обрадовало. Пятнадцать часов двадцать восемь минут. Даже несмотря на то, что в ушах у него звенело от взрыва гранаты, Грей услышал произнесенное громовым ревом свое имя, после чего последовала отборная ругань. «Бегите!» — крикнул он остальным. Он схватил за руку Рейчел. Сейхан потащила за собой профессора Бойла. Они бросились прочь из-под вертолета, пробираясь между болтающимися тросами. Ударная волна от взрыва гранаты взметнулась вверх резкой пощечиной. Даже вертолет дернулся в сторону, что дало время добежать до площадки. Один угол галереи представлял собой почерневшие дымящиеся развалины. Несколько мгновений назад Грей следил за тем, как Ковальский уносит ноги из зоны взрыва. Затем великан внезапно исчез, словно провалился в колодец. Нет, не в колодец. «Живо сюда, мать вашу!» Только одно могло так сильно напугать Ковальски. Все четверо нырнули под крышу. Грей сразу же увидел узкую лестницу, образовавшуюся в полу. Значит, он был прав. Вращение компаса открыло потайной проход. «Быстрее!» – сказал он. Вертолет у них за спиной выровнялся, и по тросам заскользили вниз боевики в полном снаряжении. Добежав до лестницы, Грей услышал за спиной топот тяжелых армейских ботинок. «Вниз, вниз, вниз!» – торопил он остальных. Один за другим все нырнули в отверстие. Последним уходил Грей. Краем глаза он увидел, как боевик прицелился в него из винтовки. Грей пригнулся. Длинная очередь, пролетев у него над головой, отразилась от стены. Отлетевшие рикошетом пули ужалили укусами пчел. Грей получил одну в голову, ему показалось, что у него треснул череп. Могло быть и хуже. «Это всего лишь резиновые пули», — осознал Грей, торопливо сбегая вниз. «Они не предназначены для того, чтобы убивать. Кто-то хочет захватить их живыми». Грей спустился в нижний проход. «Тут есть какой-то рычаг!» — крикнул Ковальски. «Повернуть?» «Да!» — хором ответили все. Послышался металлический скрежет. Лестница позади начала подниматься. Ступени представляли собой отдельные каменные блоки. И сейчас блоки один за другим поднимались вертикально вверх, закрывая отверстие. Внизу наступила кромешная темнота. Щелкнул кремень и вспыхнул огонек, озаривший лицо Сейхан, которая держала в руке зажигалку. «И что теперь?» – спросила она. Грей понимал, что у них есть только один шанс. От этого зависела жизнь Рэйчел и жизни всех пятерых. «Идем искать ключ».